Глава вторая. Аудитория, в которой нам предстояло заниматься, была просто огромной. Скамьи лесенкой поднимались куда-то ввысь, и на них сидели не только ведьмы, но и вообще все первокурсники. Мы с Айлирой скромно присели в стороне, дожидаясь преподавателя. А его все не было и не было. Только у кафедры переминался какой-то тонкий и звонкий мальчик конфетной внешности. Вот как он так отгладил брюки. А стрелки порезаться можно, а волосы? Я провожу с гребнем и щеткой чуть не полчаса, и все равно у меня торчат и выбиваются прятки. А тут идеальная укладка из тонких светлых волос. Шум в аудитории нарастал. Кое-где возникли споры из-за удобного места. И вдруг в дверь протиснулся здоровяк в бордовой мантии с яшмовым медальоном. «Магист Рокс», — прогудел он, — «вы мантию забыли». И вручил смущенному блондинчику хамелеоновую мантию преподавателя. В аудитории сразу наступила тишина. Мальчишка натянул мантию Откашлялся и заговорил приятным негромким голосом. «Добрый день, адепты! Я декан факультета бытовой магии, магистр Санелиус Окс. Сегодня проведу у вас первое занятие по бытовым чарам». Дружный вздох пронесся по рядам. «Не просто преподаватель, магистр!» А Элира, сидящая рядом, насупилась и буркнула. «Ну вот». А я думала. Я не успела ей ответить, как магистр сердито глянул в нашу сторону. «Оранжевая мантия, если вы считаете, что вам незачем здесь учиться, покиньте аудиторию». Мы притихли, как мыши под веником, и приготовились слушать, но поймали от декана еще парочку злобных взглядов. Подумав, Я открыла тетрадку в конце и написала. Кажется, этот тип не любит ведьм. Потом пододвинула тетрадь Аеллире. Та прочитала и скорчила грустную физиономию. Между тем говорил магистр Санелиос интересно, объяснял, что даже боевикам бытовые чары нужны, а уж прочим магам просто необходимы. Любой маг. должен уметь обеспечить себе комфорт и приличный вид. «Вот вы, девушка, встаньте!» Он внезапно ткнул пальцем в Айлиру. Моя соседка растерялась, но встала. «Вам явно не помешают знания о заклинании укладки волос, разглаживания складок на одежде и очищения без воды. А вам не помешает немного вежливости и такта?» буркнула ведьма стремительно краснее. «Я тоже покраснела от злости. Разве можно так обращаться с девушкой?» «Да, мы сегодня спешили, поэтому волосы просто заплели, смазав маслом. Да, мантии после пребывания в шкафу не идеально отглажены. Ну так у нас и утюга в комнате нет. А насчет грязи — это он зря. Но обе вымылись». Простая лира смуглая, плюс ее магия придает коже и волосам легкий зеленый оттенок. Вот и кажется, что она плохо вымылась. В общем, думали мы громко, поэтому черное облако сорвалось с наших пальцев и стремительно понеслось к магистру. Он только простонал. Опять и выставил перед собой какой-то медальон. Однако сдвоенная сила двух сердитых ведьм прошла через его хлипкую защиту, как нож сквозь масло. Бодовик пошатнулся, сглотнул и его вырвало. Нам стало дико стыдно. Я уже прикидывала как удобнее добежать до двери, чтобы скрыться от гнева преподавателя. Однако магистр Санелиус только грустно взглянул на свою мантию и пол. а потом сказал «Вот вам хороший пример, как убрать загрязнение. Два пасса и пол чист, как и его мантия. Затем развеиваем дурной запах, добавляем ароматизатор. В воздухе поплыл аромат апельсина. И, наконец, вызываем ближайшего магистра-ведьм, чтобы предъявить претензии на проклятие. С рук мальчишки... Сорвался бородовый конвертик и вылетел прямо через дверь. Мне хотелось закопаться прямо в прочный каменный пол, а Элири, кажется, тоже. Через пару минут в двери постучали. Вошла высокая ведьма в хамелеоновой мантии. «Магистр Сонелиус, что-то случилось?» «Случилось, мистрис Бажена. Мальчишка паник. Ваши подопечные снова кинули в меня проклятием. Женщина нахмурилась, провела амулетом и развела руками. Магистр, магия показывает, что воздействие было заслуженным. Могу только убрать последствия. Мы с Айлирой даже дышать перестали, а ведьма вынула пучок травы из поясной сумки, зажгла его. И обошла магистра трижды, заунывно напивая что-то себе под нос. Потом погасила траву, завернула в бумагу и вручила магистру. «Это лучше уничтожить. А с девочками я поговорю. У нас следующая лекция как раз по проклятиям». Магистр мрачно глянул ведьме вслед и вернулся к лекции. Больше он никого не вызывал, для примера обходясь словами, или фантомами, но нам все равно было невероятно стыдно. Следующая лекция снова была общей, и в этой же аудитории. Едва прозвучал звонок, вошла мистрис Бажена и обвела нас всех строгим взглядом. Итак, адепты, меня зовут магистр Бажена. Я преподаватель проклятия. Хочу напомнить, что сейчас... Вам начитываются общие дисциплины, в которых должен разбираться каждый маг. Итак, проклятия. Они делятся на виды и категории по уровню сложности воздействия. Самые простые и мощные, как это ни странно, состоят из двух-трех слов. Записывайте примеры. Чтоб тебе пусто было. Проклятие на нищету, бесплодие или пожар. Особенно успешно действует, если получатель проклятия заслужил его своими действиями. Имеет брешь в ментальном поле или просто лишён защиты и покровительства высших сил. Записали? Вопросы? Парнишка с задней парты в мантии бытовика поднял руку. Слушаю, адепт. Магистр, скажите, пожалуйста, что такое ментальное поле? Высшие силы? и почему вырвала магистра Санелиуса?» Ведьма смерила взглядом тощего очкарика, но ответила обстоятельно. «Ментальное поле — это невидимая защита, окружающая каждое живое существо и даже предметы. Оно есть и у дерева, и у птицы, и у кружки. Высшие силы — это боги, духи, предки». В общем, все те невидимые и неосязаемые сущности, которые присматривают за мирами. Поскольку вы из разных локаций, высшие силы могут у вас различаться и силой, и направленностью, и желанием вас оберегать. Понятно? Парнишка сглотнул и кивнул. Магистр Санелиус получил неоформленное эмоциональное проклятие. то есть адептки, отправившие его, испытали всплеск отрицательных эмоций, направленных на одного конкретного индивидуума. Но поскольку магистр сам спровоцировал этот всплеск и магия сочла, что гнев ведьм был справедливым, вы почти мгновенно увидели результат. Тут, к моему удивлению, руку подняла Айлира. «Магистр Бажена. Сказала она, поднимаясь. Почему магистр Сонелиус ненавидит ведьм? Я пригнулась, думая, что ведьма сейчас лупанет по нам проклятиям за неприличные вопросы. Но нет, магистр лишь тяжко вздохнула и ответила. Магистр Санелиус очень молод. Он закончил вои только год назад. Но уже получил ученое звание. и даже должность декана. Его уникальная магия может многое, но абсолютно не защищает от ведьм. Еще во время учебы некоторые несознательные адептки с факультета ведьм испытывали на нем привороты, порчи и сглазы. Как вы понимаете, такое поведение сильно огорчало будущего магистра, и постепенно в нем развелось предубеждение — К счастью для вас, декан Санелиос ведет только первую общую лекцию. В дальнейшем с вами будет работать его заместитель. Мы все немного выдохнули, а Элира поблагодарила мистрис Бажену и села. Дальше мы с интересом слушали примеры сбывшихся затейливых проклятий. «Чтоб тебя скрючило, чтоб тебя разорвало». Учились различать ведьминские проклятия и темные. Запомните, ведьминские проклятия обязательно имеют условия отмены. Они вплетаются в ауру, как в юнок. Их видно, и при определенном успехе свежее проклятие ведьмы можно просто сбросить. Аудитория загудела. Не сомневайтесь, со временем научитесь видеть сами. Всех ведьм с детских лет обучают следить за речью. Тех, кто попадает к нам уже взрослыми, обучают ставить условия даже в обмороке и с температурой. У темных проклятий ограничения другие, соответственно, иные способы снятия. Подробнее вам расскажет магистр Дарро, а пока коротко. Темное проклятие — Может снять очень сильный светлый, равный по силе или превосходящий темного наложившего проклятия. Может снять более сильный темный, но проще, получившему темное проклятие, справиться самому. Дешевле выйдет. Но если темные не ставят условий, как же снять проклятие? Пискнул кто-то с задних рядов. «Вести праведную жизнь», — ответила ведьма, — «не оставлять проклятию бреши». Мы разочарованно загудели, но магистр Бажена не стала нас слушать и перешла к следующему виду словесных неприятностей — наговором.